Впрочем, я не заметил в нем ни лихорадки, ни признаков грудной болезни. Голос его был тверд и звучен, как у здорового. Все приемы и движения его были спокойны. Распрашивая его и ощупывая около часа, я никак не мог открыть причины и качества его недуга. На вопросы мои, где он чувствует боль, Он отвечал — не знаю. Он жаловался только, что уже более года не имеет ни сна, ни аппетита и не находит ни в чем удовольствия и приятности, что всякое общество ему несносно, каждая книга скучна и ясный летний день столь же противен, как бурная сентябрьская ночь. Признаки ипохондрии были явны, но причины покрыты были тайной, которой я не мог проникнуть, разговаривая с ним до полуночи. Прописав ему прохладительный лимонад под пышным названием и дав наставление насчет диеты, я оставил его недовольный собой решившись во что бы то ни стало открыть причину ипохондрии сына моего приятеля. Целый месяц я навещал его по два и по три раза в сутки, в разные поры дня, но все изыскания мои оставались без успеха. Наконец мне удалось заглянуть в душу его, и я увидел гнездящегося, в ней червя, грызущего его, неусыпно. Пациент мой читал сенатские ведомости. Глаза его налиты были кровью, щеки горели, уста тряслись, и он то вертелся на стуле, то вскакивал, ударяя по столу кулаками. — Посмотрите, доктор, можно ли... «И стоит ли после этого жить на свете?» — воскликнул он, задыхаясь и потрясая листком газеты. «Все люди, которых я знаю, как самого себя. Люди, у которых нет столько ума и способности в башке, сколько у меня в мизинце. Люди-машины. А вот один из них начальником отделения, другой — директором. Третий правителем канцелярии, четвертый губернатором. Все обвешены орденами. А я, я он не мог продолжать. Бросил газету и взглянул на меня жалостно. Завелся слезами. Я прижал его в моих объятиях и сам. Прослезился. Молодой человек был истинно жалок. Ничто не возбуждает во мне такого сострадания, как болезнь души и болезнь ума. Дело объяснилось. Червь, грызущий душу моего пациента, назывался Честолюбие. Не будучи в состоянии насытить жадности этого червя, я решился уморить его. Пациент мой, еще быстрого возвышения, и начальника, который бы заметил необыкновенные его способности, беспрестанно переменял места и, наконец, остался вовсе без места в ожидании необыкновенного случая к возвышению уплывающее бесполезное время, унося с собой старшинство по службе, не спадало на сердце его по каплям, как растопленный свинец, и делало неизлечимые язвы. Я предвидел всю трудность исцеления, однако ж не отчаивался. А подружившись с молодым человеком, был с ним неразлучен в часы, свободные от моих занятий. Хотя он был...